Глава 12. Анна поставила машину у небольшого строения в одном из переулков тихого центра. Это был скромный, недорогой, страшно симпатичный, необычный дом. Деревянный, по крайней мере, так обшит снаружи, одноэтажный, с экзотическими мансардами на плоской крыше. У него не было строгого стиля. Он представлял собой что-то среднее между традиционным маленьким поместьем Старой России и японской минкой. И вывеска была из русских слов, украшенных элементами японских иероглифов. «Японская лавка. Лучшее блюдо из морепродуктов. Самый изысканный десерт». Машин в это время во дворе было мало. Для быстрого завтрака по пути на работу здесь хорошо, но слишком дорого». «Для тех, кому есть что жалеть». Анна, не выходя из машины, открыла свою небольшую сумочку от Нины Ричи, подарок Артема, привезенный из Парижа. Посмотрела и жалко улыбнулась, чтобы не заплакать. «Да, как всегда. Аккуратная пачка денег. По виду даже больше, чем обычно». «Так ведь Артем обещал поздравить ее с праздником». Чёртовым праздником любимых и купленных женщин Эти категории никогда не смешиваются Позади у них не такой уж маленький по нынешним временам опыт почти совместной жизни Она постоянная женщина Артёма как минимум полтора года Не живут официально вместе? Так муж и жена тоже не всегда живут вместе? Многие супруги встречаются так, как они, даже реже бывают, десятилетиями или всю жизнь. Им это удобно. Уже не нужны перемены ни в образе жизни, ни по составу. От сумки лежит аккуратно сложенная причина, объясняющая отсутствие какой-либо стабильности ее связи с Артемом. Да, была ночью любовь-морковь, страсть... Но Анна и сейчас больше всего на свете хочет варить ему щи и чистить туфли. Она их по-прежнему любит, эти туфли. Любит. Пора мозгам и сердцу привыкать к этому слову, жесточайшему из всех, слову пытки. Он утром расплатился с ней именно за ночь, как в первый раз, как с девушкой, снятой на сеанс секса — Слово «проститутка» и было больно произнести даже мысленно. «Столько времени вместе!» Ему самому удобнее было бы просто переводить ей на карту какую-то определенную сумму раз в месяц. Именно так делают мужья и постоянные любовники. Но Артем педантично расплачивается за ночь. Не потому что жадный и боится переплатить за лишнюю ночь. Ночь после ее отставки». Он как раз достаточно щедрый, просто не вкладывается в неперспективные проекты. В бездарные ролики Никиты вкладывается, хотя начинал это делать просто как помощь ей в заработке, но теперь понял, что есть спрос и доход, а в нее не вкладывается. Нет у него самого спроса на такую женщину, на такую мастерицу эффектных появлений». Грусть, тоска такая, хоть в Москву реку машину направляй, красиво уйти на дно. Так он и не узнает, возможно, куда Анна подевалась. Только мама будет безутешно плакать и Валечка, которая так ее всегда ждет. Об этом даже думать невозможно. О том, чтобы так обидеть и причинить лишнюю боль этой девочке, что родилась не такой, как все Когда Валя была маленькой и Аня носила ее на руках Она ведь ей первой сказала «мама» Она и сейчас думает, что у нее две мамы Две женщины на этом свете, которым она нужна И папа, который так перерабатывает и устает, что выполняет только техническую роль Отремонтировать кресло-коляску, сбить кроватку, отнести уже немаленькую дочку из одной комнаты в другую, в ванную, на балкон, во двор. Папа, который так сильно кашляет по ночам, что мешает всем спать. Анна щелкнула замочком сумки. Эффектно вышла, хотя зрителей и не было. Эффектно пошла от бедра к входу в лавку». Бросила небрежно на бортик в раздевалке свой серебристый песцовый жакет, пошла не оглядываясь. Она постоянный клиент и почти подруга владелицы. Села за свой столик у окна, где занавески с российским орнаментом из кружева так стильно гармонировали с дивными, таинственными японскими веточками, на которых редкие неправдоподобно красивые цветы. Она издалека кивнула менеджеру, который неторопливо направился в кухню. Через пять минут ей принесут ее непременный гранатовый сок в высоком бокале, теплые греночки, обсыпанные солем и миндалем, шарики из лепестков сыра с начинкой из кусочков краба, конечно, настоящий японский кофе с шапкой взбитых сливок, фрукты в желе. Какое пирожное принесут, Анна никогда не знает. Это будет подарок Людмилы, владелицы лавки. Ожидая заказ, Анна перевела на карту матери все, что осталось у нее на карте. Себе она ночью заработала. Она доедала тающее во рту пирожное, когда за столик присела Людмила. Как всегда, безупречно причесанная, в простой удобной одежде. От нее просто шла волна порядка, равновесия, уверенности и силы». «Ну как?» — спросила она, кивнув на тарелку с последним кусочком пирожного. «Как?» — спрашиваешь. «Стараюсь язык не проглотить и больше не просить. Мне на тренировку, на съемки и все такое». «Да», — кивнула Людмила, — «калорий ты получила достаточно». «Сможешь, приезжай на обед или ужин, за мой счет. Бонус постоянному клиенту в честь вчерашнего праздника». «Как провела?» «Хорошо, даже отлично». Вдруг последний кусочек воздушного пирожного застрял у нее, что называется, поперек горла. Она не могла не сделать глотательное движение, не вздохнуть, какой-то странный спазм, как будто ей на шею петлю набросили». Людмила внимательно смотрела, как она с этим справляется. Потом налила я стакан из-под сока воды из кувшина, который всегда стоял на столе. Анна глотнула, задышала, глаза ее были полны слез. — Вкусное у тебя пирожное, Люда, — сказала она. — Это и был мой праздник. Как было бы здорово подохнуть от этого последнего кусочка! «Люда, я хочу послать и тренировки, и съемку. Позвоню, скажу, что ногу растянула. У меня такая роль метлой можно заменить. Отведи меня в свою мансарду. Помнишь, я там как-то у тебя спала. Принеси мне столько водки, сколько надо, чтобы стать бесчувственной, как пень, и все забыть. Тебе виднее, сколько надо».